Глава 14. Лея. И вот стою я напротив окна, наблюдаю, как Марк ругается с этой Крис. Имя еще такое. А мне так охота вернуться домой. Вечеринка у Виктора не казалась такой отталкивающей. И чего спрашивается, Марк так взъелся на меня? Перед своими друзьями решил покрасоваться, указать на мое место? Не понимаю его. Вот совсем. Ко мне подходит один из его друзей. Кажется, его зовут Любомир. Странное имя, как для парня. Я решила, что раз Марк не собирается вызывать мне такси, это может сделать его друг. Любомир, а ты бы не мог мне вызвать такси? Призадумавшись, добавила, видя на его лице удивление. Я адрес не запомнила. Парень как раз зашел в дом с огромными пакетами. Если он и заметил, что я соврала, то не подал виду. «Можешь обращаться ко мне просто. Мир, как и все. И думаю, что Марку это не понравится». Меньше всего сейчас беспокоилась о Марке. Мне просто хотелось сбежать как можно дальше и скорее. «Давай ты вызовешь, а с Марком я разберусь сама». Ему явно не понравилось мое предложение. Парень насупился но при этом все же взял телефон в руки. Вызвав машину, объяснил, что она к дому не подъедет и нужно идти к воротам. Поблагодарив его, пошла забрать рюкзак. Только бы вспомнить, куда его кинула. А парень вышел к друзьям. «Что, думала подцепить Марка на крючок?» Услышала голос Кристины, когда находилась в большой гостиной на первом этаже. «Он не по твоим зубкам!» «Тогда чего ты волнуешься?» задала ей характерный вопрос. Она меня очень раздражала. В городе старалась стороной обходить вот таких вот девиц, наглых и беспринципных, готовых на многое, чтобы обратить на себя внимание. «Мне? Волноваться?» — хмыкая переспросила. «Еще чего? Просто хотела предупредить». «Не переживай, я сейчас уеду», — ответила равнодушно, но при этом заметила, как довольно блеснули ее глаза. Она явно чувствует во мне конкурентку. Вот только я ни на кого не претендую. Мне тут явно не место и не рады. Желание смыться отсюда возрастало с каждой секундой. — Пока Марк с тобой не наиграется, он не отпустит. Девушка говорила неприятные вещи, после чего захотелось отмыться от этой грязи. — Послушай, чего ты от меня хочешь? Давай напрямую. — Все просто. Отшей его. «И заведи другого. Ему неинтересно станет», — говорила горделивая девушка. «Вот вроде не дура, а пытается вести себя как королева». Не стало ей ничего отвечать. Мне просто тоже стало неинтересно. Тем более сначала говорит, что не отступится, пока не наиграется. Теперь просит меня его отшить. Сама запуталась, наверное, уже. «Пусть делают, что хотят, лишь бы меня в покое оставили». Уже направилась к выходу, решила там подождать машину, как в дом зашел Марк. Лицо выражало злость, из глаз сверкали молнии в адрес девушки. Крис, что ты тут забыла? пробасил парень. Раньше я таких ноток не слышала в его голосе. У меня аж мурашки пошли по телу. Тоном его голосом можно было заморозить все вокруг. Мне даже показалось, что я услышала, как скрипят его зубы. Пришла поздороваться с гостей! нагло врала девушка. «Иди на улицу!» процедил сквозь зубы. «Помоги парням!» Крис вышла походкой королевы, от чего я скривилась. Мне уже хотелось быстрее сбежать отсюда. Только сделала шаг в сторону выхода, как тут же Марк схватил меня за руку. «Я хочу с тобой поговорить!» обратился уже более нежным голосом. А вот мне совершенно не хотелось вести эти самые разговоры. Меня явно уже ждет машина. Ну, или скоро подъедет. Но и сопротивляться не стало сильно. — Слушаю тебя, — ответила ровным голосом. — Извини, не хотел на тебя сорваться, — сказал примирительно. Думал, побудем вместе, погуляем по лесу. А тут... Он не успел договорить. К нам подошел Мир, показывая мне на телефон. Я тут же поняла, что ему отзвонились из службы такси, и машина уже ждет. Осталось как-то улизнуть. Ладно, это не важно. Мне уже и так пора домой. Готовиться нужно. Думаю, мы оба понимали, что я просто хотела отсюда сбежать подальше. Он не стал разоблачать меня. Но отступать не хочет. Я уже изрядно начала нервничать. Я тебя сейчас отвезу, сказал огорченно. Машина уже у ворот. Как раз в это время подхватила рюкзак. А у тебя тут гости. Не бросай друзей. Они и сами справятся, — опять сказал со злостью. Тут решил вмешаться Любомир, который все это время стоял в сторонке и так тихо, что его не было видно. С улицы уже доносилась музыка, шум. — Это я вызвал такси, но, может, лучше Марк тебя отвезет? Вопрос был адресован мне, но Марк так посмотрел на друга, словно хотел его придушить. Мне не хотелось ссор поэтому поспешила на выход со словами «Не стоит беспокоиться. Мне все равно уже было пора. Завтра на учебу. Провожать нет смысла». Но не возражений Марк просто забрал у меня рюкзак и закинул себе на плечо. «Отмени заказ», — грубо кинул другу, «И я тебя сам отвезу. Заодно и поговорим». А это уже было адресовано мне. Больше не стало сопротивляться. Он очень упрямый и все равно сделает по-своему. Пока мы проходили по двору к машине, Нас провожали заинтересованные взгляды. Кто-то смотрел с любопытством, другие недовольны. «Это должен был быть наш пикник. Ты же понимаешь, кто подстроил эту вечеринку?» — спросил Марк, как только мы отъехали от дома. «Уже неважно», — сказала в ответ, «а сама считаю минуту, чтобы быстрее оказаться дома». «Для меня, Лея, важно», — прорычал мне в ответ. «Его странное поведение...» Начало меня пугать. То он спокойный, то начинает злиться, непонятно из-за чего. А все говорят, что это мы, девушки, непостоянны. Хорошо, вышло так, как вышло, и давай уже закроем эту тему. Теперь злилась я. Мне не хотелось обсуждать отношения, которые между ним и Кристиной. Хотя, чего скрывать, парень мне начал нравиться. Загадочный, красивый явно может постоять за себя и за свою девушку. «Лея, о чем ты только думаешь?» Сама себе удивлялась и таким мыслям.